Глава 59. Подъехав к месту, где они в последний раз видели всадника, Мануэль спешился и подозвал ищейку. Он сказал собаке несколько слов и знаком послал ее по следу. Ищейка поняла, что от нее требуется, опустила морду к земле и бесшумно побежала вперед. Мануэль опять собрался в седло, и оба охотника пришпорили коней и поскакали вперед, чтобы не отстать от собаки. Они видели ее, хотя луна скрылась. Светлая рыжая шерсть и щейки выделялась на темном фоне зелени. К тому же здесь не росли ни кусты, ни высокая трава, в которой собаке не было бы видно. Притом, как и приказал хозяин, Она шла по следу, не торопясь, хотя запах был еще совсем свежий, и она могла бы бежать намного быстрее. Ищейка была обучена ночью выслеживать медленно и не поднимать шума, поэтому не раздавалось характерного для этой породы глухого отрывистого лая. Прошло не меньше двух часов, прежде чем впереди показалась роща. где укрылся Карлос. Едва увидев ее, Мануэль пробормотал. Гляди, сынок, собака ведет нас в лес. Гляди, ставлю монету, что белоголовый там, будь он проклят. Наверняка там. Когда они подъехали к роще, ярдов на пятьсот-шестьсот, она все еще лишь смутно виднелась во мраке ночи. Желтолицый окотник окликнул щейку и велел ей держаться позади. Он был уверен, что Карлос либо в самой роще, либо где-то по соседству. В любом случае, ничего не стоит снова напасть на его след. Если их жертва в роще, а судя по возбуждению собаки, так оно и было, тогда не нужна больше сноровка щейки. Настало время принять другие меры, Отклонившись от прямого пути, Мануэль поехал по кругу, неизменно держась на одном и том же расстоянии от опушки рощи. Спутник ехал позади, с ним были собаки. Так они оказались напротив естественной аллейки, рассекавшей рощу, и вдруг им глаза ударил яркий свет. Изумленные охотники остановились. Они достигли того места, откуда была видна лужайка. Посреди нее горел большой костер. «Говорил я тебе!» — воскликнул Мануэль. «Вот он спит, дурак, и не думал, что его ночью выследит. холда не любит. Какой развел огонь? Не ждет беды. Знаю я эту прогалину. Хитрое место. Только с двух концов костер видно». — Ага, вон и лошадь. Ход святи костра был ясно виден, стоявший неподалеку вороной. — Черт побери! — продолжал охотник. — Не думал я, что белоголовый такой дурак. Гляди, ведь это он спит там. Наверняка он. Там, куда показывал Мануэль, у костра виднелось что-то темное. Похоже было... Что это вытянулся спящий. Святая дева, так и есть, подтвердил Пипе, а разлегся у самого костра. Вот, дурак, ясно, что он думал. В такую темень мы его не выследим. Тишь ты, пса нет, белоголовый наш. Хватит болтать, Пипе, за мной. Мануэль двинулся не прямо к роще, а несколько ниже. к берегу реки. И охотники, не обмениваясь больше ни словом, пустили коней вскачь. Их жертва была теперь в таком месте, что лучшего и пожелать нельзя, и они торопились воспользоваться случаем. Оба хорошо знали эту рощу, так как не раз, укрываясь в ней, стреляли оленей. Охотники выехали на берег, спешились, и, привязав лошадей и собак к ивам, направились в сторону рощи. Теперь они не были так осторожны, как раньше. Они не сомневались, что жертва спит, растянувшись у костра. Дурень, думали они. Но как он мог подозревать, что они здесь появятся? Самый прозорливый человек считал бы себя здесь в безопасности. Ничего удивительного! что он лег спать. Уж, наверное, он устал. И неудивительно, что он разложил костер. Ночью сильно похолодало. В такую погоду без огня не уснешь. Все казалось совершенно естественным. Они подошли к опушке рощи и, не раздумывая, заползли в кустарник. Ночь была тихая. Ветерок едва касался листвы. Малейший шорох в кустах можно было услышать с любого края полянки. Тихое журчание воды далеко на выстрине, легкая зыб и плеск у берега, порой вой степного волка дунул зов ночной птицы. Вот и все звуки, которые доносились до слуха. И все же, хотя эти двое продирались сквозь густой подлесок, ни один звук Не выдал их приближение. Лист не шелохнулся, Не подогнулась ветка, Не хрустнул сучок под рукой или коленом. Ничто не выдало присутствие человека в темном кустарнике. Эти люди знали, Как пролезть сквозь заросли. Они приближались неслышно, Точно змеи, скользящие в траве. На полянке царила глубокая тишина, В самой середине плал костер, ярким пламенем озарявший все вокруг. Неподалеку стоял великолепный конь, славный вороной охотника на бизонов. Вот в свете костра его нетрудно было узнать. А еще ближе к огню виднелось распростертое тело самого охотника, который, должно быть, спал. Так и есть это его дорожная сумка, сомбрера, сапоги и шпоры. С шеей лошади свешивается лассо, а конец его, верно, обмотан вокруг руки спящего. Все это можно было заметить с первого взгляда. Лошадь строгнула, ударила копытом осень, но вот она снова стоит спокойно. Что же ей почудилось? Не подкрадывается ли дикий зверь? Нет, не дикий зверь. Тот, кто появился, опаснее зверя. Из кустов, растущих вдоль южного края поляны, выглянуло лицо. Лицо человека. Оно показалось на мгновение и сразу же скрылось в листве. Его нетрудно узнать. Тот, кто увидел бы это лицо в сиянии пылающего костра, заметив, что оно желтое, Мигом бы догадался, чье оно. Это лицо Мулата Мануэля. Недолго оно прячется в листве, потом появляется снова, и рядом с ним показывается еще одно лицо, более темное. Они обращены в одну сторону. Две пары глаз устремлены на простертую у костра фигуру. Человек, видимо, все еще безмятежно спит. В их глазах Сверкает злобное торжество. Ну, теперь победа обеспечена. Наконец-то жертва в их власти. И опять лица исчезают. Минуту не видно и не слышно, что в кустах люди. Но вот снова высунулась голова Мулата. Только уже в другом месте, ниже, у самой земли. Там, где кустарник не так густ. А еще через мгновение из зарослей появляется и туловище. Оно медленно выползает на поляну, потом выползает и второй охотник. Вот уже оба они неслышно подбираются по траве к спящему. Распставшись на животе, они движутся, словно две огромные ящерицы, один по следу другого. Впереди Мануэль, в правой руке Его зажат длинный нож, в левой он держит ружье. Они движутся медленно, с величайшей осторожностью, но готовы мгновенно ринуться вперед, если жертва проснется и заметит их. Спящий невозмутимо лежит между ними и пламенем. Тело его отбрасывает длинную тень на траву. Для большей безопасности охотники заползают в эту тень, И скрытые ею движутся дальше. вот Мануэль уже в трехстах футах от распростертого тела. Он весь подобрался и встал на колени, Готовясь прыгнуть вперед. Яркий свет падает на его лицо, И он весь на виду. Час его настал. Точно бич щелкает выстрел. Яркая вспышка пронзает пышную крону виргинского дуба, растущего у прогалины. Мануэль внезапно вскакивает на ноги, с диким криком протягивает руки вперед, шатаясь, делает шаг другой и, выронив нож и ружье, падает прямо в костер. Вскочил и пипе. Он уверен, что стрелял человек, прикинувшийся спящим. Стремительно бросается он к распростертому телу, и с отчаянной решимостью вонзает ему в бок лезвие ножа. И тотчас, с воплем ужаса, он отскакивает назад. Не задерживаясь, чтобы помочь упавшему приятелю, он мчится через полянку и скрывается в кустах. А тот, что лежит у костра, по-прежнему недвижим. Но вот по ветвям дуба, откуда остался выстрел, спускается темная фигура. Над лужайкой звучит пронзительный свист, и конь, волоча по земле лоссо, бросается к дереву. Прямо с дуба на спину лошади прыгает полуголый человек с длинным ружьем. Еще мгновение, и человек, и лошадь исчезают в прогалине меж деревьев. Всадник во весь опор мучится по долине.